Глава шестая «Похожая баба чуть не порешила какого-то лоха на трассе. Украла у него какой-то ценный овощ. То ли я не разобрался, что там этот пельмень гундосил. Он заяву накатал в ментуру. Роговица повреждена у придурка и бубенцы отбиты. Сам как овощ, правда?» «Что?» — прорычал Дороев. «Его невеста словно сквозь землю провалилась, и это его бесило до слепоты». Мало того, что она его опозорила, сбежав со свадьбы с ним, так еще и из рук прямо сейчас у его семьи уплывал очень лакомый кусок. И корона! Мать ему проела плешь этой гребаной побрякушкой. Он найдет Зою и подчинит ее, сделает послушной марионеткой, такой, какой должна быть его жена, выбьет дури из этой строптивицы, подчинит и научит быть правильной женщиной. Одета девка была как бомж, по рассказам лоха, и чумазая, как кочегар. Единственная примета, сходящаяся — корона, но мало ли чокнутых. Проверь, перетряхни все поселки в радиусе 10 километров от места происшествия. Махнул рукой Артур, давая понять, что разговор окончен. Там это еще, шеф, с бабой мужик был. Лох, говорит, чисто рэмба, морда вся в шрамах, На подбородке от огнестрела вроде. Татуха на плече какая, рассмотреть он не смог. У него глаза слезились. Но, в общем, это точно не Зоя. Откуда бы у нее такие знакомые? Если только старый волк Морев не сам все это организовал. Тогда ему не жить. И он это понимает. Вряд ли бы стал рисковать и так палиться. Скорее всего, это другая дура. Не Зоя напала на овощелюба. Но проверить стоит. А сейчас? Сейчас ему нужно было срочно расслабиться. «Жену Морева привези мне», — приказал он бойцу. «Старая сука. Может, она что-то знает. Недолюбленные мужем женщины очень языкасты и весьма умелы в другом». Артур ухмыльнулся, откинулся на спинку кресла. «Все это временные трудности. Он король мира. Он решит любую проблему. Зоя?» Ох, что он с ней сделает, когда найдет. А мужик, если это все же была она, мужик просто исчезнет с лица земли, будь он хоть Рэмбо, хоть Терминатор. Зоя принадлежит ему. И Зоя, и Тимофей Крылов. Я вообще-то его жена. Я ее убью. Точно. Прямо сейчас прихлопну как противную доставучую муху. Эта женщина — самая назойливая, самая бесячья, самое вредное существо во Вселенной. Она игнорирует все правила, все просьбы, все, что только возможно. Она избалованная, наглая, совершенно безбашенная. И она... Да, его жена. Ничего себе! Сподобил все же Господь по пулю моего. Вот ведь! Хорошо, ба, в кардиологии, «А то бы везти пришлось. А так она заранее туда отъехала». Хмыкнула Ленка, окатив меня злым ехидным взглядом. «Что же ты, батя, не коровая у нас, не цыган?» «Лена, прекрати!» Простонал я, чувствую, как осколок в груди начинает оживать. «А тебя я убью!» Прошипел я Зоя. Она и бровью не повела. Обвалилась в диван по-хозяйски. «Мама бы моя сейчас точно отъехала!» как выразилась любящая внучка. «Этот диван — священная корова. Сидеть на нем можно только по праздникам и не всем. А тут чумазое существо в грязной одежде так вандальски и беспокрывало». Ленка хмыкнула. Явно тоже подумала о том же, о чем и я. «А что? Ба ее точно полюбит. Особенно после того, как они с Тамарой Евгеньевной тебя собирались на крысе женить. Там такой план Барбаросы был!» А тут опа, точно! Ба в диком будет в восторге, в адском! Развеселилась моя дочь. Господи, что же я натворил? На крысе? Заинтересованно хмыкнула Зоя. Ага, та Маркина племянница, ее Ларисой зовут вообще-то. Но крыса, она не из-за имени, у нее морда вытянутая и два зуба вперед торчат. Но зато она и шьет, и вяжет, и слова лишнего не скажет. И точно на этот диван ни за что не сядет в грязных шкарах. Они похожи. Моя дочь и за исчадья. Они как будто из одного яйца вылупились. Они что, почкованием делятся? И две стихии не могут существовать в одном пространстве. Я прямо физически чувствую волны ненависти, исходящие от Леночки в сторону моей жены. И мне страшно». Блин, мне на боевых заданиях так страшно не было. Зря я приволок в дом матери из Чадья, но больше было некуда. «Мне нужна ванная», — начала загибать пальцы Зоя, не обращая внимания ни на злость моей дочери, ни на мою растерянность. Она ноги закинула на валик дивана, прямо в туфлях. «Кровать, пять часов сна, манговый курт, кофе по-турецки и интернет. Что смотрите, организуйте все. — Ну, норм. Ненадолго она тут. Ты совсем не умеешь выбирать мне мамочек-пап. Это вообще смертница. Если бы ба... Ну вот зачем она поминает мою маму в суе? Если бы она сейчас была тут, то не жить было бы и Зои и мне. И дом вряд ли бы уцелел. — Леночка, я дома! — донесся из прихожей громоподобный голос. Ленка радостно хмыкнула, явно предвкушая Шапито. «Вспомни, солнышко, блин!» «Только попробуй моей матери сообщить о нашей с тобой свадьбе. Я тебя!» — истерично прошептал я, стаскивая из чадьи из дивана за шкирку. «Представляешь, паразиты!» — дали мне таблетку под язык. «Я им говорю, укол делайте, а то я вас!» «В общем, выгнали меня. Прямо на дороге выпихнули, сволочи. Ну, я им устрою. Я им...» Мама замерла на пороге комнаты, уставившись на меня и болтающуюся в моей руке жену. На женщину, находящуюся на пороге вечности, она сейчас, похоже, совсем не была. А вот на себя лицо полыхало праведным гневом. Глаза. Мама моя маленькая и хрупкая, похожая на мини-пуделька с химией на голове, вьющейся мелким бесом. Но когда она в состоянии, вот в таком, как сейчас, а она почти всегда в таком состоянии. Кажется, она огромной и похожей на огнедышащего дракона. — Опа! кто к нам пожаловал? Сам сынок решил почтить. Неужто небо на землю упало? И как это я прощелкала? Надо же! Ленка, а чего ты не сообщила? Мы бы ананасов нарвали и рушник вышили. А это что за шалашовка? — Ленка! «Что за баба с отцом твоим явилась?» «А это его?» «Коллега моя по работе!» Гаркнул я, не дав сказать и слова доченьке моей, которая вот-вот меня сдаст с потрохами. И тогда нам с Зоей не жить, точно. «Жена я его! он ну, упусти. Приговорила нас к страшной смерти чертова кукла. «Чего? Надоело, что ты меня таскаешь, как котенка! Чего смотрите, мама?» «Леночка сказала, что у вас каравай есть. Я есть хочу, умираю. И помыться, и... Спальня где у вас?» «Спальня?» Мать начала расплываться в улыбке. Мне стало не по себе. Я перед бандитами так не пасовал никогда, а тут... «Жена, значит...» Елейно пропела мама. Зоя выставила вперед подбородок, упрямо, как принцесса крови. «Ну, все, начинается буря в пустыне». «А куда же ты, сыночка?» поинтересовалась, глядя, как я боком двинул в сторону двери. Зои, покажу баню. И на работу мне надо. Надеюсь, вы подружитесь». Позорно хмыкнул я. «Ну да, я сбегаю», поджав хвост. «В этом доме становится просто небезопасно. Три женщины, похожие одна на другую, как... Боже, великий Ковин! Утром приеду, поболтаем». «Зоя. Лухари-Виллодж, резорт Задрючинск», — обвела ручкой с ужасным маникюром пейзаж Леночка. Я осмотрелась. «Боже, это же хлипкий сарайчик из филёнки, обитый линолеумом снаружи и изнутри изоляцией, совсем не походил на баню, к которой я привыкла. Варвар делегировал свою дочь, показать мне помывочную, сам просто сел в свою уродскую тачку и усвистал». А, как же! икнула я, подернув сползающие с меня брючата моего проклятого мужа. Джакузи там, ткнула пальчиком в гнутая цинковая корыта девочка. За стенкой тропический дождь с ционизатором и подсветкой. Точно тропический, я отвечаю. Иногда из него такие твари выпадают. Не в каждых джунглях встретишь. а массаж за отдельную плату, он не входит в VIP пакет «Но очень не советую. Веник в руках Ба превращается в смертоубийственное орудие. Вот, Ба тут собрала вам полотенчика, одежку и шампунь яичный. Наслаждайтесь, мамуля. Ковшик за полкой!» — хмыкнула девчонка. «Слушай, помоги мне корону выпутать из волос. Вот честно, через себя я сейчас переступила, обратившись с просьбой к мелкой нахалке». Но проклятая корона за все цепляется, и я, кажется, уже лишилась Эльвиной доли своих любимых волос. «А ты мне что?» — оживилась Леночка. «А что ты хочешь?» — поинтересовалась я уныло. «В данный момент мне и предложить-то особо нечего дочи моего мужа. Я тебе телефон куплю, яблочный и наушники. Вот только до банка доберусь». «Ага, заливай. Ты одета, как тетка из фильма». «Про потерпевших крушение. Телефон она мне подарит. Корону заберу и все. По рукам?» «По рукам!» — вздохнула я. «Ну и телефон с наушниками. Если ты и вправду у нас богатенькая буратина, хмыкнула Леночка, сжав мою ладонь своими пальчиками. Другой рукой она вцепилась в диадему и резко дёрнула. Я взвыла от боли, ломанулась, не разбирая дороги, споткнулась об корыто, которая с грохотом рухнула мне на ногу. Я взревела еще громче, обрушилась в эту чёртову купель и затихла. Все, готово. Слушай, с тебя еще часы. Ты так орала, что у меня психика моя детская пошатнулась. Придется мне теперь к психологу идти. Фиговая ты, мать. Я тебя? Проклацала я зубами, но мерзкой девчонке и след простыл. «Как я помылась?» — тема для отдельного рассказа. Тропический дождь оказался ледяным. В джакузи я пробила дырку, наверное, когда грохнулась в него всем телом. Шампунь дерьмовый пениться не желал. Хотя что там мне мыть-то было? Шевелюру мне проредила до плеши вредная девчонка. Но даже после этой адской помывки я почувствовала себя почти человеком. «Почему почти?» «Потому что, когда я развернула узелок с вещами...» «Короче, я думала, что достигла дна, но снизу постучали. Я уставилась на шикарный лук, выданный мне матушкой благоверного, видимо, в издевку. Халат ситцевый, цвета дохлой мыши, рейтузы трикотажные в цветочек до колена, слава богу, хоть новые, с этикеткой, чешки белые и гольфы в полосочку». Короче, нарядилась я, подошла к двери и. Вы тут не видели вот эту женщину? Голос звучал глухо, издалека, но я замерла на месте, вся обратившись вслух. Эту? И чтобы, по-вашему, такой даме делать в нашем зажопинске? хмыкнуло пространство голосом моей свекрови. Интересно, как в столь чедушном теле может образовываться вот такой громоподобный рявкающий звук? «У нас весь Бамонт местный у сельпа собирается. Там опошукайте». «Я задал вопрос», — прорычал мужской бас. «Они ищут меня. Они совсем рядом. А этот великан уехал. Как смогут меня защитить девчонка сопливая и бабулька размером с балонку. Как?» Я даже пригнулась, хотя никто бы и ни за что не смог меня увидеть через закопченное стекло бани. «Нет, не видели». «Живу с внучей тут на пенсию крошечную. Дальше носа своего не вижу ни черта». Арал кто? «Надо же, блин! Неужели я так громко верещала, что Артуровы нукеры услышали?» «Свинья!» «Сынок приволок!» «Такая противная!» «Ужас!» Корыта перевернула. «Сказала, жрать помои не станет!» «Кто?» Ошарашенно поинтересовался Бас. «Что? Кто?» «Ну, сказал, кто что жрать не будет?» «Свинья, я же говорю! То ей не то, это не это! Наглое существо, а не выкинешь! Родня!» «Родня?» — хмыкнул мужик, явно пытающийся сейчас отцифровать информацию. «Свинья!» «Ты, демилок, утомил! Вопросы какие-то странные задаешь! Нету тут вашей мадамы! Я, внуча да снаха моя полуумная! Ох, беда-то!» Сын у меня вечно всякую дрянь в дом тащит. Он у меня дурачок. Наступила тишина. Я выждала минут десять и решила, что уже можно выходить из укрытия. Толкнула дверь и. Она оказалась заперта. Чем-то снаружи ее подперла моя доченька приемная. Ну, я ей устрою. Вот только выберусь из этой убогой халабуды. Хрен ей, а не телефон. И корону отберу. Выдеру, как сидорову козу. Если ее воспитанием не занимается отец, я ее научу свободу любить. Подтащила малированное ведро к окошку, залезла на него, ухватилась руками за деревянную раму, подтянулась, хрюкнула от неожиданности, когда сверху на меня свалилась рейка, отвалившаяся от чертова окна. Главное, стекло бы не выпало, а то найдет меня Тимофей, пришпиленный к полу, как муха. Вот он обрадуется, а я не хочу доставлять удовольствие этой семейке Адамс. Что-то посыпалось на меня сверху, определенно что-то омерзительное. Я чихнула, завоняла гарью и старыми досками, дернула на себя фрамугу, протиснулась в образовавшийся проем и застряла. Помогите! Простонала я, совсем забыв о шакалищах совсем рядом людях Дороева. «Боже, помогите! Черти, черти! Свят, свят! Господи, спаси и сохрани! Прости все прегрешения наши, вольные и невольные!» Заорал кто-то совсем рядом. Я заозиралась по сторонам. Стало ужасно страшно. А вдруг и вправду, черти! В этом проклятом всеми богами месте ничему не удивлюсь. Чертей я не увидела. Только странного мужика, бежавшего к дому моей новой родни, в припрыжку и странно петляя. Мужик крестился на ходу и смешно подскакивал.